Явление 5. Чацкий. Фамусов. Сколозуб. Фамусов. Сергей Сергеич, к нам сюда, спрошу покорно, здесь теплее. Прозябливы, согреем вас. Отдушничек, отвернем поскорее. Сколозуб густым басом. Зачем же лазить, например, самим? Мне совестно, как честный офицер. Неужто для друзей не делать мне ни шагу? Сергей, Сергеич, дорогой, Кладите шляпу, сденьте шпагу. Вот вам софа, раскиньтесь на покой. Куда прикажете? Лишь только бы усесться. Садятся все трое.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 виноват мы с ней вместе не служили сергей сергеевич это вы ли нет я перед родней где встретиться полком сыщу ее на дне морском при мне служащие чужие очень редки все больше сестрины свояченицы детки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 В тридцатом егерском, А после в сорок пятом. Да, счастье, у кого есть Эдакий сынок, Имеет, кажется, в петличке орденок За 3 августа. Засели мы в траншею, Ему дан с бантом, Мне на шею. Любезный человек, И посмотреть так хват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 Моего счастливее везет. У нас в пятнадцатой дивизии не дали. Об нашем, хоть сказать, бригадном генерале. Помилуйте, а вам чего не достает? Не жалуюсь, не обходили. Однако за полком два года поводили. В погонь ли за полком? Зато, конечно, в чем другом? За вами.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 Вот, например, у нас уж истори ведется, Что по отцу и сыну честь. Будь плохенький, да если наберется Душ тысячки две, а родовых — тот и жених. Другие хоть прыдче будь, Надутый всяким чванством, Пускай себе разумником слови, А в семью не включат. На нас не подеви.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 «Присутствовать! Пошлите их в Сенат! Ирина Власьевна, Лукерия Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Пульхерия Андреевна, а дочек кто видал, вся голову повесь! Его величество король был прусский здесь, дивился не путем московским он девицам, их благо нравью, а не лицам!» и точно Можно ли воспитаннее быть? Умеют же себя принарядить Топтицей, бархатцем и дымкой, Словечек в простоте не скажут, Все с ужимкой, Французские романсы вам поют, И верхние выводят нотки, К военным людям так льнут, А потому что патриотки? Решительно скажу, едва Другая сыщица столица, как Москва. Склозуб. По моему суждению пожар способствовал ей много к украшению. Фомосов. Не поминайте нам, уж мало ли кряхтят. С тех пор дороги, тротуары, дома и все на новый лад. ский дома на вы до да предрассудки старый порадуйтесь не истребят не годы их не моды не пожары фамусов чатскому эй завяжи на память узелок просил я помолчать невелика услуга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 Нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом? И похвалы мне ваши досаждают? Фамусов. Не я один. Все так осуждают. Чацкий. А судьи кто? За древностью лет К свободной жизни их вражда непримирима. Сужденья черпают из забытых газет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 Великолепные соорудя палаты, Где разливаются в пирахомотовстве и, и где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, в ужины и танцы? Не тот ли вы, кому меня еще спелен Для замыслов каких-то непонятных Дитей возили на поклон, Тот Нестор, негодяев знатных, Толпою окруженный слуг. Усердство они в часы вина и драки, И честь, и жизнь его не раз спасали. Вдруг на них он выменял борзые три собаки. Или он тот еще, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов, отторженных детей. Сам погружен умом в зефирах и в амурах,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 и буду ждать вас в кабинете. Уходят.